Я вынырнула из состояния беспамятства и ощутила, что меня несут. Несут на руках. И это был Ничи. Его я узнала бы сразу по запаху, по рукам, по биению сердца, по дыханию. А это был Ничи. я распахнула глаза. Меня очень почтительно нес один из охранников императора. уносил подальше от дворца Адзаура, которым царила какая-то страшная, ощутимо страшная тишина. «Госпожа император приказал позаботиться о вас», — уведомил меня носитель. И, поднеся к императорскому флайту, подождал, пока водитель откроет дверцу, чтобы со всей почтительностью сгрузить меня на сиденье. А после захлопнуть эту самую дверь, отрезая меня от резиденции от Заура, но оставляя на растерзание тем, кого в императорском флайте быть не должно было, двум гейшем. И, судя по их взглядам, эти двое собирались меня как минимум придушить. Но это как минимум, а по факту такие особо обычно действуют в соответствии с девизом «изуродуем по максимуму», то есть волосенки повыдирать, рожу расцарапать. Идеальное решение проблемы, к слову. Ну, потому что император от такого может и разозлиться, но в итоге пошкалеванную рожу видеть то еще удовольствие, а значит вернется к своим красивым кошечкам. Как пить дать вернется. И они об этом знали. «Девочки», — нервно улыбнулась я, — «давайте без члена вредительства». «Хотя о чем это я?» На разговоры гейши настроены не были. Я быстро активировала сейр и назвала всего одно имя — «Полудохлый». Далее последовала короткая схватка, в которой у них, конечно, были более длинные руки и ноги, но у меня все таки опыт. Травмировать девчонок я не стала, вырубила обеих, а после... «Ну, гейши сами напросились». Когда полудохлый, взломав защиту императорского флайта, открыл мне дверь с другой стороны от охраны, я как раз добавляла эпичности случившемуся. Отрывала куски от халата, порезав руку, оставила следы кровоподтёков, лишилась еще парочки прядей волос, на что только не пойдешь ради дела. В шоке от моей подставы был даже пол, узревший масштаб всего этого, но говорить ничего не стал. Просто протянул пластырь рану залепить, и мы быстро покинули резиденцию от Заура, Улетев на моем флайте